рано или поздно, мы бы все равно встретились. — Что же мне делать дальше? — спросила мешата Ну, — откликнулся Языков, — это уже совсем-совсем другой вопрос. Он с размаху хлопнул по шапке и оглядел своих собратьев. — Что думаете, желваки? Все подошли поближе к нему, недолгий говор пробежал между всех, и опять расступились и Языков снова стоял перед Мишатой. — Вообще-то, Шелест про какие-то ёлочные игрушки идёт давно. Может, это так сказочки Факт же только один имеется. Он помолчал и как бы нехотя хмуро продолжил. В прошлом году мы постоянно высовывались, следили. Как-то ночью, зимой, застали компанию чужих, которые залезли в витрину. Там всякая техника была и мелочь тоже. Но их интересовала одна только ёлка. Они покрутились около неё и сняли три игрушки. Потом отошли, и тут же между гаражей эти игрушки разбили. Мы нашли осколки. Один из наших, сейчас его нет, вроде узнал пару курток, из какой они школы. Больше мы их, правда, не заставали. Но той зимой такая картина имелась часто. Витрина вскрыта, игрушки вытащены, и тут же рядом разбиты. Что это, зачем? Похоже, искали что-то. Вот тебе одно сообщение. Он посмотрел немного на Мишату, она кивнула. Он продолжил. «Теперь другое. Ты сейчас поезжай на Краснопресненскую. спросишь или увидишь сама. Решетки, замок какой-то. Это злой парк. В нем живут чуваки. Мы их никого не знаем». «Узнаем еще», — пообещал обвязанный. «Не знаем», — повторил Языков. «Но слышали. Там кто-то, в общем, ходил. Когда-то в школу. Откуда вроде бы и те, кто по игрушкам зимой хоботился. Вот так это все». «Мне достаточно», — с благодарностью сказала Мишата. «Спасибо тебе. Только как же я поеду? На поезде, как земляки?» «Какие еще земляки? Это люди, жильцы. Они ездят, и ты езжай. Ничего с тобой страшного не случится. Главное, не засматривайся в отражение. Вместо стекол кривые зеркала вставлены. И не садись по часовой стрелке. Хоть это и дольше, но садись против стрелки. Всегда так езди» и на поверхности, как злой парк найдешь, тоже будь осторожна. «А то тебе голову там откусит», — сказал обвязанный. Языков недовольно взглянул на него. «Не слушай Рукова», — сказал он, их к тебе опасаться вроде бы нечего». Маленькая девочка, она как-то незаметно оказалась рядом, тронула пальцем колено Мишаты. «Ничего, что мы посылаем тебя дальше», — спросила она таким странно нежным и мелодичным голосом, что Мишата вздрогнула. Поверь, мы же тебе даже поесть дать права не имеем. Чего болтаешь, пробормотал Языков. Все она понимает, и отправляем ее по хорошему адресу. Не нам же ее брать, у нее вообще тема другая. Понимаешь, опять заговорила девочка, мы сейчас вот играли так, для себя, а вообще у нас разрешено позвать в игру того, кто номер угадал. Видишь, она показала кубик, он лежал изображением собаки вверх. «Собака», — продолжила девочка, — «четыре», «звезда один», «зайчик два». «Никто не угадывает, а ты угадала. У нас тоже, как у тебя, много домов, и едой бы мы тебе помогли, но у тебя другая тема, потому тебе лучше идти к другим». «Хотя они и уроды», — сказал обвязанный. «В общем, еще одно», — добавил Языков. «Ты когда их найдешь, передай там, чтобы к нам в метро не совались, ясно? Чтобы забыли лазить сюда». «Привет им передавай», — сказал обвязанный. «Ладно», — сказала Мишата, — «ну я сейчас пойду, да?» «Да, давай», — ответил Языков. Мишата еще раз по очереди посмотрела на всех. «До свидания», — сказала она и пошла. «Эй ты», — крикнул Языков. Она повернулась. Между ними шли люди. «Тем нельзя», — громко сказал Языков, «но ты слышишь, ты можешь приходить». «Смотри», — он кнул пальцем в мрамор пола. «Вот здесь, если присмотришься в камне, лет до потопной рыбы прошепчешь в рыбу где тебя ждать и кто-то из нас придет это узел эховой сети заглядывай если что поиграем он хотел что-то добавить да махнул рукой и отвернулся приехал поезд мишата зашла одноглазая девочка продолжала смотреть Мишата выбрала место в самом конце вагона чтобы запах ее не долетел до людей Двери закрылись, поезд поехал. И пока одноглазая не скрылась, она все смотрела сквозь стекло на мешату своим пристальным